Глава двадцать третья. «Это еще что?» — тихо проговорила я. «Военный совет?» Розе, детка, мамочка рыдая, бросилась через комнату и повисла у меня на шее. Она, как обычно, была закутана в старую норковую шубу, от которой пахло гнилью, и сжимала в руках заляпанный помадой платок. «О, моя бедняжка, моя деточка, тебя посадят в тюрьму!» Почему ты нам не сказала, требовательным тоном спросила Филли. Лицо у неё было напряжённое и бледное, она чопорно присела на подлокотник кресла. Мы понятия не имели, пока Майлс не вернулся из паба и не сообщил, что, оказывается, весь мир уже только об этом и судачит. Ага, значит, Майлс, вердикт тебе уже известен. Деревенские сплетники быстро сделали своё дело, не так ли? Я с ними не болтал, рози заверил он меня. Допил своё пиво и сразу поехал домой. Это что-то дозначит, да уверяю тебя, Эдавита подметила Филли. Уйти из паба для маза настоящий подвиг. Но самое главное, Рози, что мы чувствуем себя так глупо. Мы же, ма, ребята, извините за беспокойство. Я подошла к столу и дрожащей рукой налила себе выпить из графинчика Джосса. Подумаешь, в конец обнаглела и пью хозяйский скотч. Можно подумать это в первый раз. Доброе утро, Графин. Молча поприветствовала его я, воткнув затычку на место. В последнее время мы частенько видимся, не так ли? Подошёл папа и обнял меня за плечи. Мы просто заботимся о тебе, милая, только и всего, мягко произнёс он. Расскажи нам, что тут стряслось, ладно? Мы немного растеряны. О, Боже, это уже намного хуже. Я грубо сбросила его руку, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Ничего рассказывать, пап. Меня привезли в Оксфордширский полицейский участок, задали пару вопросов, чтобы прощупать почву вот и всё. Заметили, что раз уж я ненавидела Гарри, у меня мог быть мотив, но обвинения не предъявили. Так что волноваться, наверное, не о чем. Кто-нибудь хочет выпить? Я беззаботно помахала графинчиком. Это ничего не значит, мрачно проговорила Филя. У них такой подход. Потихоньку, помаленьку, а пока не тайком собирают всё больше и больше улик. Так что, когда притащат тебя во второй раз, у них будет против тебя столько доказательств, что ты не выстоишь. Они тебя похоронят, ты не сможешь сопротивляться. Весёлая перспективка пробормотала я в стакан. Спасибо, Филь. «Я скажу Салливану, чтобы занялся этим делом», — напыщенно проговорил папа. «Чертовски хороший адвокат этот Усалливан, я его тысячу лет знаю». «Еще бы, ведь ему самому лет сто с лишним», — фыркнула Филли. «И он нотариус, папа, вряд ли он поможет Розе с обвинением в убийстве?» «Нет-нет, ни к чему я этот старый провинциальный олух Усалливан. У меня есть кое-какие связи. Партнер в фирме...» кэлифа шанс, настоящие профессионалы в сети. Разумеется, милая, как посчитаешь нужным. Если ты знаешь какого-то парня, который лучше подходит это не парень, а женщина, раздражённо огрызнулась Филли. Мы с ней вместе учились в Кембридже, закончила с отличием, настоящая звезда и потрясающе разбирается в судебных делах. Она села прямо. Да, если кто-то её вытащит, так это Джилиан. Я уставилась на Филли, авторитетно примостившуюся на краешке кресла в кашемировом пальто и шёлковом шарфике. Глаза её пылали, щёки горели от праведного негодования. "Ты сказала, она её вытащит", тихо проговорила я. "Ты же понимаешь, что я этого не делала". "Конечно, не делала, дорогая", успокоила меня Филли. "Это всего лишь оборот речи. Я просто хотела сказать, что она докопается до истины". «Естественно, я приказала Тому приехать», — всхлипнув, заявила мамочка. «О, нет, мам, только не это. О, да, у нас же семейный кризис. Мы все должны собраться вместе и встретить их в штыки. Нам нужен настоящий мужчина в доме. Теперь, когда Гарри умер, Том знает, что делать». Интересно, а папа с Майлзом не подпадают под определение настоящих мужчин? Как ловко она их кастрировала. «Его не было в офисе, когда я позвонила», — продолжала мамочка, промокая глаза платочком. «Вероятно, он уехал на съемки, но очень милая девушка приняла мое сообщение, наверное, его персональный ассистент». «Такая вежливая прелесть». Не объяснила, что его младшие сестренки предъявили обвинение в убийстве и дела совсем плохи, и она ответила, что он наверняка захочет сразу прилететь. «Я заварю чай», — торопливо произнесла Филли и направилась к двери. «Я заварю чай», — торопливо произнесла Филли и направилась к двери. Я тебе помогу, сказала я, поспеши вза ней на кухню. Кухня была пуста. Видимо, Марта с детьми пошли наверх. Филя, как же так? Всё вдруг рушится на глазах, глухо проговорила я, медленно опустившись на табуретку. Всё вокруг меня рассыпается, как карточный домик. И почему-то мне кажется, что это я во всём виноват. Я зарылась головой в ладони, но сейчас «Все в порядке», — торопливо добавила она. «Он совершенно здоров, они оставили его на ночь для обследования, и все». «Не говори глупости, ни в чем ты не виновата». Она схватила меня за руки и отдернула их от лица. «Ты не должна так думать, Розе, и все будет хорошо». «Папа сейчас отлично себя чувствует, и мы уладим твою проблему, обещаю». «Честно, Джиллиан, Картрайт замечательный адвокат по уголовным делам, и она...» «Меня вытащит, да, я знаю». Я подняла голову. Филл, ты думаешь, что я его убила, да? Не будь идиоткой, конечно, нет. Думаешь, думаешь, я вижу. Ты считаешь, раз он был толстым, мерзким алкоголиком и не давал мне развода, я его и прихlopнула. Нет, нет, я, ну да, ты не винишь меня, потому что если бы ты имела несчастье быть замужем за такой же свиньёй, ты бы поступила так же. Но ты явно считаешь, что я его убила, не так ли? Я просто считаю, начала на тихом голосом. Остановилась, облизнула губы и заговорила снова. Я просто считаю, Рози, что тебе пора прекращать сидеть и ничего не делать. Хватит ждать, пока меч обрушится на твою голову. Ты должна что-то предпринять. Господи, этот допрос был уже давно, а ты никому ничего не рассказала, даже своим близким, сама по сути. «Твое убогое бездействие и стремление спрятаться — все равно, что признание своей вины». «А Элис считает, что я должна вести себя тихо, медленно проговорила я». Она говорит. «Ах, Элис, Филис сердито, отчаянно ударила руками о стол. Ей-то откуда знать? Да в ее богемной маленькой головке нет ни единой мозговой клетки. Она только умеет помешивать коричневый рис да вязать куколок из экологически чистого овса». Да, она не знает, в чем разница между адвокатом обвинения и смягчением наказания. Надень ей на голову бумажный пакет, она и то задохнется, не говоря уж об обвинении в убийстве. «Элис, моя лучшая подруга», — взорвалась я. «И то, что она не заканчивала Оксбридж, вовсе не значит, что она тупая. Не знаю, почему ты всегда так высокомерно к ней относилась, Филе. Просто она тебе никогда не нравилась, а если хочешь знать, она мне очень помогла». Я бы тоже тебе очень помогла, если бы ты мне позвонила. Одно дело помогать, ничего не делая, и совсем другое — притащиться сюда, когда уже поздно, и вытягивать из тебя признание клещами. Именно этим мы сейчас и занимаемся. «Вам нужна помощь, девочки?» — в кухню заглянул Майлз. «Может, я отнесу под нос?» «Ради бога, прекрати называть нас девочками и делать вид, будто мы дюймовочки какие. Мы можем и сами принести под нос, и руки у нас не оторвутся». Она вы говорила отысла вас с такой ненавистью, что я прямо-таки отеропела. Извини. Мастер оплеву доделился, скорее всего, испуганно схватившийся зайца, повисла тишина. Грубоват ты с ним, тебе не кажется? Ой, он у меня уже в заднице сидит, злобно прошипела она, воображая себя добынным матчем, бродит целый день по ферме с ружьём под мышкой, стреляет в куропаток. А потом появляется на пороге кухни, потирая руки и говорит: "М-м, как вкусно пахнет. Мне хочется расквасить ему нос. Мне уже тошнит от всего этого розо. Я больше не собираюсь изображать из себя домашнюю безропотную жёнушку, лишь чтобы потакать его сексистской шавинистской гардении". Филес с чувством брякнула чашки на подносе и вышла вон из кухни. Я последовала за ней немного погодя. «Пусть там успеют обсудить мои дела без меня, а я там явно лишне». «Извините, ребята, но мне пора», — бодро сказала Ява, войдя в холл. «Марта должна забрать отца из больницы, это его первая ночь дома, так что мне придется переночевать здесь, я должна искупать детей». «То есть мы уже уходим?» — удивленно спросила мамочка. «Можете допить чай, милостиво, разрешила я. Не торопитесь». Я пошла к крестнице, благодаря бога за удобный повод отделаться от родственников. А, да, не забудьте захлопнуть входную дверь перед уходом, ладно? крикнул я через плечо, давая прозрачный намёк. Но мы так ничего не обсудили, запротестовала Филли, появившись у подножия лестницы. Я хотела отправить копию записи то его допроса Джилиан, чтобы завтра утром она уже лежала у неё на столе. Боюсь, это невозможно, Филли, мы не успеем с вечерней почтой. Пошли по факсу. С тобой лучше не спорить, да? Повисла напряжённая тишина. Майлс, давлена, хихикнул. Нет, сердито воскликнула Филли, чувствуя, что я намеренно упираюсь. Воспользуйся факсом. У Джосса наверняка он есть. Оу, я улыбнулась. Да, есть, конечно. Послушай, Рози, в чём дело? Разве ты не хочешь, чтобы я тебе помогала? Я остановилась и обернулась, посмотрев на неё. Она стояла у подножия лестницы. Её щёки порозовели, глаза сверкали от негодования. У неё был отягчённый вид. Мой отказ использовать её интеллектуальные способности, а также связи в высших эшелонах явные и уизвил, но мне было всё равно, сестра, она мне или нет. Мне не нужна была помощь человека, который в меня не верит. Не сейчас, честно призналась я. Уверенно наступит час когда я буду умолять тебя выручить меня, Фил. Но пока позволь мне сделать все по-своему, ладно? В ту ночь я спала неспокойно. Ворочалась и металась в кровати Марты, Фарлингсе, отбиваясь от кошмаров с уголовной начинкой. Разумеется, в результате этого я проспала, а проснувшись только в половине девятого. Проклятие. Я в панике выпрыгнула из кровати. «Пол девятого детям пора в школу. Они уже и не успеют понежиться перед телевизором за завтраком в пижамах. Мне срочно нужно будет их и одевать, везти близняшек в школу. Где же они? И где Аева? Где все?» Я бросилась к раковине и ополоснула потное лицо водой, выпрыгнула из ночнушки и нацепила лифчик, трусы, джинсы и толстовку. Мельком взглянула на себя в зеркало и отшатнулась». Бог ты мой, я похожа на персонажа картины старого мастера. Задержавшись лишь на секунду, чтобы причесать волосы, я вылетела из комнаты, рванула вниз по чёрной лестнице, но тут поняла, что мой всё ещё раздражённый кишечник срочно требует, чтобы я пошла в туалет. Проклиная столь неподходящий момент, я быстро забежала в туалет на первом этаже. И когда села на унитаз, до меня вдруг дошло, что в доме зловещая тишина. Я прислушивалась, Ни писка. Они даже телевизор не включили. О, Боже, да они, наверное, крепко спят в своих кроватях. Облезняшкам надо быть в школе. Я сверилась с часами, ровно через 10 минут. "Люси, Эмма", заревела я. Тишина. Проклятье. И трижды проклятье, туалетная бумага кончилась. Типичная ситуация. Со спущенными на щиколотке штанами я поплелась на кухню. На буфете должна была быть коробочка салфеток, но, ворвавшись в дверь, я столкнулась с ужасающим зрелищем. Вокруг стола, полностью одетые, с выпученными глазами, молча ковыряя ложечками вареные яйца, сидели Тоби, Люси Эмма и Амма и Айва. А во главе стола, с мрачным, измученным и каменным лицом, восседал Джосс. Его глаза опустились вниз к моей огромной белой заднице, потом поднялись наверх. Розе. Как мило, что ты к нам присоединилась, протянул он. Как я понимаю, ты решила взять образование моего сына в свои руки.